Лисаковской. Искусство в понятиях и терминах. Игорь Николаевич Лисаковский, автор раздела «Искусство в понятиях и терминах», ушел из жизни в расцвете своих творческих сил и дарований. Будучи доктором философских наук и доктором искусствоведения, профессором, заместителем заведующего кафедрой теории и практики, культуры Российской Академии Госслужбы при президенте Российской Федерации, он обладал широчайшей эрудицией и глубокими знаниями в тех отраслях науки, которым посвятил жизнь. Но особенно его интересовали проблемы российской культуры. Он является автором многих культурологических работ. В 2001 году, по моей просьбе, Игорь Николаевич дал согласие на публикацию законченной им рукописи «Искусство в понятиях и терминах». Так, в первом издании этой книги и появилась замечательная работа Лисаковского. В память о безвременно ушедшем из жизни ученым словарь публикуется и в этом, втором издании книги. А теперь несколько слов о самом словаре. Это, безусловно, итог многолетнего кропотливого труда. Словарь содержит около 600 понятий и терминов, обозначений и эпитетов, организующих формально-смысловое поле языка художественной культуры. Он отличается глубиной и многогранностью авторского подхода к явлениям искусствоведческого и историко-культурологического характера. но отличительной чертой словаря является то, что можно было бы связать со словом «впервые». Впервые в лексиконе, охватывающем широкий круг понятий художественной культуры, соединены особенности словаря толкового и экспликативного, то есть определительного и пояснительного. Это позволяет сообщить о включенных в словник явлениях, фактах и процессах, ровно столько информации, сколько необходимо и достаточно для понимания их сути и основных особенностей. Впервые, наряду с традиционными понятиями и терминами, относящимися к теории и исторической практике искусства, в словарь включен значительный массив новых слов и значений, осваиваемых культурологической литературой и художественной критикой, тех так называемых лексических единиц, которые еще не получили так называемого академического статуса и не имеют однозначно принятого толкования. Впервые в словаре такого типа сделана попытка отойти от привычных трактовок и так называемых устоявшихся оценочных подходов, сложившихся в отечественном культуроведении в предыдущее десятилетие. Они приведены в соответствие с современными взглядами на культурно-художественный процесс, с сегодняшними идейно-духовными и жизненными реалиями. Несмотря на бег времени, первичность словаря и сегодня не потеряла своего значения. ЧИРВА